Глава пятнадцатая. Тише, мальчики, терпенье, все круги сейчас уйдут. Наше отражение снова тут как тут. Роберт Льюис Стивенсон. в Зеркало реки. Прежде чем пикет успел сделать хоть шаг, уронить шар с десятицентовиками или бросить его в голову Пеннимана, старик шагнул вперед, приставил ствол револьвера к виску и взвел боек. Раздался хлопок закрывшейся двери, потом топот ног в коридоре наверху. Это явно была Роза, решившая проверить, что происходит в доме. «Оставайся наверху», — подумал Эндрю, полузакрыв глаза. «Оставайся, черт побери, наверху, не спускайся сюда!» Коты выглядывали из-за стульев, прятались в углах, бросались в двери. Снизу из-под дома до них донесся какой-то скрежет. Что это было? Апоссумы? Ветер хлопал оконными створками и стонал в щели почтового ящика. «Отдавай!» — сказал Пенниман и направил револьвер на Эндрю который в ужасе подался назад. «Быстро! Или я выстрелю тебе в живот!» От старика исходил какой-то жуткий запах, как от демона. Хриплое дыхание прорывалось сквозь потемневшие, покрытые налетом зубы. Он сверкал глазами, полными ненависти, страстью и порчей. С лестницы донесся звук шагов. «Она на полу! В кухне!» — прошипела миссис Гаммидж. «Он ее уронил!» Пенни махнул им, показывая на кухню револьвером, потом резко сунул оружие в карман, но руку из кармана не убрал. Роза вошла в комнату и предстала перед ними, запахивая плотнее на себе халат. «Ну?» — сонным голосом сказала она. «Вернулись с охоты?» «Вернулись», — ответил Эндрю. «Замечательно провели время. Масса сокровищ. Я поднимусь через минуту». Роза кивнула. «Если вы не возражаете, я ухожу», — сказала она, не одета для дружеского разговора. «Конечно», — сказал Пенниман. Было видно, что он едва контролировал себя. Роза, похоже, не почувствовала никакого напряжения в комнате. Она кивнула и направилась к лестнице. Эндрю с облегчением вздохнул. Его мало беспокоило, что будет дальше, лишь бы Роза была в безопасности. Пенниман снова взмахнул револьвером, указал всем на кухню. «Где — Где? — спросил он. Миссис Гаммидж медлила, в ее глазах горело предательство. Пенниман, быстрый как ящерица, ударил ее по щеке тыльной стороной руки с револьвером, отбросив ее спиной на кухонный шкаф. Она взвизгнула от боли и сжалась от страха. Эндрю двинулся было вперед, но Пенниман развернулся в его сторону и направил револьвер на него. — Вонючий трус! — сказал Эндрю, проклиная себя за беспомощность. — Она на полу, черт тебя побери! Под аквариумом! Возьми ее! Они все поспешили к двери, ведущей в задний двор. Ложки там не было. Эндрю посмотрел на крышку аквариума, подумав, что может быть пипа. — Где? — прохрепел Пенниман, снова угрожая миссис Гаммидж. «Она была там!» — взвизгнула миссис Гаммидж, ее глаза горели ненавистью. «Клянусь, она лежала здесь пять минут назад! Я пыталась взять ее для вас! Я пыталась!» «Заткнись!» — прокричал Пенниман. «Ведьма! Ты убила своего любовника, чтобы наложить руки на эту монету, и тут же предашь меня!» «Но я извлеку ее из тебя еще до восхода солнца! Сама увидишь! Открывай дверь!» Они тесной группой пересекли двор, вышли через калитку и двинулись по проулку в направлении главной улицы. Эндрю шел настороженный в боевой готовности, но понятия не имел, что ему делать с этой своей настороженностью. Бежать? И что это даст ему? Может, ему прыгнуть на Пеннимана? получить пулю и остаться мертвым в проулке. Он жалел, что не может обменяться мнением с Пикетом, подать ему какой-нибудь знак. Пикет с бледным лицом, усталый, шагал, опустив голову и уставив взгляд в землю. Пенниман шел мучительной походкой, ступая на каблуки. Проковыряв в полпути, он остановился с задней стороны заведения у сеньора Пробки. Свободной рукой он пошарил в кармане брюк, вытащил складный ножик. При этом он не сводил с них глаз и держал под прицелом. Раскрыв одно из лезвий ножа, он воткнул его в кожу туфли сбоку, разрезал ее, облегченно вздохнул. Потом вонзил нож в кожу передней части туфли и отрезал ее. При этом зацепил концом лезвия носок и разодрал его. Эндрю чуть не вскрикнул. Он никак не ожидал увидеть то, что увидел внутри разрезанных туфель Пеннимана среди мусора на земле проулка. Он не увидел пальцев. Не было там и реальной плоти. Вместо этого он увидел расщелину, черную, чешуйчатую мозолистую стенку раздвоенного копыта, непристойного в лунном свете. Пенниман вонзил нож в другую туфлю, срезал немалую часть из нее. Лицо его подергивалось и дрожало, волосы торчали клочьями на голове, кожа которой была порхатой и пятнистой. Он облизнул губы языком, чуть ли не похожим на змеиной. Миссис гамич смотрела на него, как зачарованная, испуганная, не веря своим глазам. Она смотрела глазами человека, который при виде зла испытывает двоякие эмоции — отвращение и любопытство. Она напоминала полураскаившегося мучителя, одолеваемого чувством трусливого, лебезящего угрызения. Эндрю отпрянул от нее. Старик не сводил с него револьвера. Эндрю замер. Пенниман стоял, улыбаясь. Он выбросил нож в траву, достал из внутреннего кармана пиджака свою освинцованную серебряную позванивавшую шкатулочку. Казалось, что из-под крышки вырывается пар пахнущий серой и адом. В его брючном кармане перекатывались две замаскированные под центовики монеты, и он снова облизнул губы, возможно, размышляя, может ли он позволить себе достать эти две сплавленные монеты, разрушить маскировку в виде центовиков и добавить эту парочку к своей коллекции. Он переместил лицо в поток зловония из шкатулочки и глубоко вздохнул. Его черты окоченели, а рука с револьвером судорожно дернулась, словно собиралась отбросить оружие куда подальше, немедленно раскрыть шкатулочку, достать из нее опоганенное серебро и пропустить его через свои пальцы. Искушение было столь сильно, что искажало его черты, но все же он убрал шкатулочку, видимо, не мог осуществить жонглерское действо не положив револьвер. Ему не хватало всего лишь еще двух монет, только и всего. Еще две монеты до того, как солнце снова взойдет над усталой землей. Они снова оказались на пустынном асфальте главной улицы. Он показал им на пристань. Прибой с грохотом обрушивался на берег, сотрясая сваи. Лампочки на пристани все еще горели, тусклые и бледные, в свете который давала громадная луна, висевшая над городом, словно газовая лампа, угрожая взорваться каждую секунду. Ветер с наветренной стороны налетал на склоны волн, нес песок, очищал берег в местах, доступных приливу. В море упало скопление метеоритов. Они нырнули под трос, которым служба спасения перекрыла вход на пристань, а Эндрю все поглядывал, не представится ли ему шанс. Он понятия не имел, когда такой шанс может возникнуть, Или в какой форме. Он ни секунды не сомневался, однако, что с радостью прыгнул бы в океан, если бы нужно было спасать оказавшуюся в воде розу. Встал бы грудью перед пулей, чтобы защитить Пикета. Но готов ли он сделать то же самое, чтобы спасти безликий мир, чтобы остановить Пеннимана? Наступит ли тот отчаянный момент, когда он скажет «Пропади пропадом этот револьвер» и бросится на врага? или он предоставит это миссис Гаммидж. Она явно готова к этому. Она немного подпрыгивала при ходьбе, наблюдая краем глаза за Пенниманом, зная, что при нем пагубное сокровище, что на его сбор ушла целая жизнь, и одним хорошо рассчитанным движением она может... Но нет, Пенниман уже перестал быть полностью человеком. Он был существом, порожденным монетами, существом зла, и он слишком хорошо понимал всех миссис Гаммедж этого мира. Он знал, насколько им можно доверять. Он провел трех своих спутников по пристани, мимо витонных туалетов, мимо стоков для чистки рыбы, башни спасателя, мимо стоков для переулков к дому наживок мистера Лена. Ветер вовсю хлестал темный дом на самом конце пристани. Океан представлял собой огромную маслянистую долину с горбинками волн, Катящихся к берегу. Лунный свет в виде ленты цвета слоновой кости рассекал океан, будто утончающийся хайвей доходил до глубин, отливавших нездешним серебристо-зеленым сиянием. На западе в Сигнал-Хилл горела нефть. Пламя теперь стало низким и насыщенным, отчего над севером Лонг-Бича возникло некое подобие нимба. Все они стояли на ветру перед думом наживок в ожидании требований Пеннимана, озвучивания его плана. Что бы он ни делал, Эндрю не в силах был помочь ему с ложкой. Он понятия не имел о том, что с ней случилось. Возможно, ее утащили коты, как это сделали свиньи в «Занимательной истории Джонсона». Ложка выпала из рук Эндрю, и слава богу, и все же он сыграет свою роль до конца. Продолжая угрожать им револьвером, Пенниман достал серебряную шкатулочку с монетами и положил ее на сотрясающуюся пристань. Эндрюс стоял, вцепившись в металлические перила, наблюдая за летящей по воздуху морской пеной, предчувствуя волну, которая сметет их на верную смерть в море. И тут огромная черная тень пересекла ленту лунного света в океане, словно ночной ветер принес сюда одну единственную тучу. Но небо оставалось чистым, на нем горели тысячи звезд. Что-то появилось в воде, под водой, а вовсе не в небе. Эндрю наблюдал за морем. И вот опять он увидел темный горб, за накатывающим на берег прибоем. Горб, ползущий по песчаному дну. Это явно был кит, привлеченный монетами и способный выполнить требования человека, завладевшего ими. Несмотря на этого Левиафана, на это замершее в ожидании чудище, светящееся море кишело рыбами. Эндрю видел их, сбившиеся в косяк камбала, скумбрия, от Ирина. У сваи крутились окуни размером с тарелку, норные рыбы, морские ерши, каменные окуни, морские собачки и угри, высовывавшие на поверхность кончик носа. На песчаном дне копошились моллюски, и всякие ползающие морские слизняки, крабы-отшельники, омары, натики. Он словно видел все это во сне. Но это был не сон. Пикет тоже видел их, и Пенниман, безусловно, осознавал присутствие в море Левиафана. Конечно, осознавал, иначе не привел бы их сюда. В этом существе находилась последняя нужная ему монетка из тридцати В этот момент по пристани прошла дрожь, словно на нее навалилась волна. Пристань пошатнулась на своих сваях, заскрипела, застонала. Она грозила разлететься на части, сложиться пополам и быть унесенной в океан. Эндрю держался, его швырнуло в сторону, когда пристань шевельнулась снова. Раздался звук трескующегося дерева, разрушающегося бетона, Одна из свай сломалась и исчезла под водой. Пенниман расколол сплавленные десятицентовики, как раскалывают яйца, а старые изношенные доски пристани. Он накрыл две монеты руками, прижал их, упавших рядом, к доскам пристани. Двадцатицентовики же разлетелись в разных направлениях. Он поднял крышку шкатулочки, и две монетки легли рядом со своими братьями, словно кости домино с щелчком захлопнул серебряную крышку, а пристань сотрясло трясло еще раз, будто в ответ на щелчок крышки. Пенниманс споткнулся, но не упал, удержался. Он улыбнулся и посмотрел на море. В этом существе почти не осталось ничего человеческого. Его белый костюм был изодран и весь в грязи после охоты за сокровищами и стояния на коленях в проулке. И Искромсанные туфли лишь отчасти закрывали то, во что превратились его ноги, а лицо, словно в унисон со всеми остальными изменениями, исказилось до козлиной пародии на человеческое. Язык болтался над заостренной бородкой, словно ему не хватало места во рту. На западе луна садилась в море, и в ее отраженном свете казалось, что глаза Пеннимана имеют матово-желтый цвет, как у лунных дисков. «Я начну с тебя», сказал вдруг Пеннимон пикету «Ты вроде как детектив, умник. Посмотрим, насколько ты сообразительный, когда сообразительность на вес золота. Скажи мне, где монетка, или я отправлю тебя на тот свет». Он навел ствол револьвера на Пикетта, И Эндрю напрягся, приготовившись к прыжку. «Она здесь!» — раздался голос за спиной Эндрю. Он повернулся в недоумении и в распахнутых дверях дома наживок мистера Лена увидел Розу. Пеннимон перевел на нее пистолет. На его лице появилось удивление с подобием улыбки. Это выражение появлялось и исчезало, появлялось и исчезало, сменяясь довольно глупой гримасой. «Смотрите!» — прокричал Эндрю, показывая на крохотную машинку, которая, съехав с главной улицы, направлялась к пристани. Машина остановилась, и кто-то вышел из нее опустить натянутый трос. «Дядюшка Артур!» Раздался звук выстрела. Эндрю с яростью, хотя и с опозданием бросился на Пеннимана, его теперь не заботило спасение мира. Он был одержим одним желанием оказаться перед стволом револьвера, чтобы... Его рука уперлась во что-то, похожее на стену из холодной влажной глины. А потом он ударился об эту стену всем телом, упал на доски пристани, откатился к перилам. Но через мгновение он, ошеломленный, вскочил на ноги и, не раздумывая, снова бросился на Пеннимана, который стоял с дымящимся револьвером в руке. Пикетта отбросила в сторону... Он лежал, держась за плечо, а когда Эндрю во второй раз кинулся на Пеннимана, тот перевел оружие на Рузу, и она бросилась к тетушке Наоми, и они обе исчезли в доме наживок. Эндрю вновь ударился о липкую резиновую невидимую стену и оказался на палубе пристани. Он оглянулся и увидел дядюшку Артура, который хоть и мчался к ним на полной скорости, на самом деле ехал мучительно медленно. Пенниман повернулся и выстрелил, и лобовое стекло машины покрылось паутиной трещин, машину занесло, она ударилась о перила и вернулась на прежний курс. В этот момент откуда-то из тени выскочила миссис Гаммидж, взвизгнув так, что у Эндрю волосы встали дыбом. Он почти забыл про нее, настолько все его мысли были сосредоточены на том, чтобы расстроить планы пеннимона Миссис Гаммидж набросилась на Пеннимана сзади, когда он выстрелил по машине. И поскольку его внимание было отвлечено, он не поставил преграду, которая остановила бы ее, как останавливала Эндрю. Но виск выдал ее. Старик повернулся одновременно с выстрелом, в ярости выбросив перед собой руку. Из его широко раскрытого рта вырвался рык. А глаза загорелись ненавистью и радостью, когда миссис Гаммидж от его удара отлетела назад. Она ударилась спиной об ограду пристани, удар пришелся ей в поясницу, а через мгновение рука пеннимона ударив миссис Гаммидж в подбородок, ухватила ее за горло с силой, заряженной адреналином. Ее крик оборвался, когда голова с громким костным хрустом откинулась назад, а тело перелетело через перила и упало головой вперед в воду. Все это произошло за считанные мгновения. Тетушка Наоми выскочила из двери дома наживок, размахивая тростью и явно целясь в голову Пеннимана, который повернулся в их сторону с каким-то бессмысленным криком, словно понимая, что убийство миссис Гаммидж должно сопровождаться проявлением каких-то эмоций, смехом или плачем, или гиканьем, но уже настолько утратил свою человеческую составляющую, что не мог сделать выбор. Его глаза широко распахнулись, и он зарычал тетушке Наоми в лицо. Эндрю видел, как трость тетушки медленно застопорилась в футе от головы старика, словно Пенниман снова был огражден волшебной стеной, защищен собранными монетами. Пенниман ухватил кончик трости в воздухе, и прежде чем Эндрю успел прореагировать, рывком подтянул к себе тетушку Наоми, ухватил ее запястье, крутанул и приставил револьвер к ее виску. Все замерли, как вкопанные. Машина с электроприводом остановилась в пяти футах от них. Эндрю был беспомощен. Героическим поступком он ничего бы не добился. Он не мог подобраться к Пенниману, пока тому помогали монеты, пока в его руках была тетушка Наоми. Пристань снова содрогнулась, чуть не уронила их всех лицом на доски. Волнение на море странным образом сошло на нет, и это сотрясение пристани — Возможно, никак не было связано со штормовым прибоем. Никакого прибоя не было. Океан лежал перед ними плоским полотном, словно в ожидании. Пенниман снова хрипло рассмеялся, как будто провел ногтями по грифельной доске. «Возьми!» — протянула ему ложку роза. «Да!» — сказал Пикет. Сквозь ткань его пиджака проступала кровь, красное пятно все росло. «У него еще не все монеты. Одна из них в этой рыбе. Ее он никак не сможет достать. Рыбе плевать на его револьвер». Пенниман глубокомысленно кивнул, словно реагируя на выводы умненького четырехлетнего мальчика. «Положи ее мне в карман». «Не приближайся к нему!» — крикнул Эндрю. Пенниман пожал плечами, поднял пистолет и выстрелил в волосы тетушки Наоми. Роза вскрикнула, услышав звук выстрела, и отпрянула в дверной проем. Тетушка Наоми дернулась и наклонилась вперед, целая и невредимая. Пенниман рассмеялся. «Мне нужна эта ложка», — сказал он. Роза шагнула вперед, собираясь отдать ему ложку. Он не мог ее взять, потому что одной рукой держал тетушку Наоми, а в другой у него был револьвер». Роза должна была положить ложку в его карман, как он сказал. Эндрю ждал, замер готовый к прыжку. Если невидимая стена пропустит Розу, то должна пропустить и его. Он собьет старика с ног, заколотит его ногами, если тот прикоснется к Розе. Но Пенниман рывком развернул тетушку Наоми и направил револьвер на Эндрю. Потом принялся переводить ствол с Эндрю на Розу и обратно. Через мгновение ложка была в его кармане, и Роза, ухватив тетушку Наоми за плечи, потянула ее на себя, а Пенниман отпустил старушку. Он закатил глаза под лоб, и полумесяцы налитых кровью белков засветились под обоими его зрачками. Он стучал зубами, дыхание хрипами вырывалось из его груди. Казалось, его нутро выворачивается наизнанку, Словно он проглотил горсть десятицентовиков с гвоздями, дрожала его рука, когда он схватил серебряную шкатулку, положил на пристани и открыл. В шкатулке лежали двадцать восемь монет, сверкая в свете лампы чуть ли не тошнотворной зеленью. В ветре появился отвратительный запах тления, словно Пенниман превратился в перезрелый сыр или его плоть омертвела, пораженная гангреной пристань снова сотрясло морское существо видимо проявляло нетерпение. ложка не влезала в шкатулку была слишком длинной крышка упиралась в черенок поверхность пниманного лица шевелилась словно по нему полз рой насекомых и это выдавалось десяток эмоций, не дававших ему покоя в это мгновение. Он принюхивался к шкатулке, пускал слюну, даже надавливал на нее коленом, чтобы согнуть крышку вокруг ложки Раздался щелчок захлопнувшейся крышки, и пеннимон поднялся, держа шкатулку в руке, и двинулся к дальнему углу пристани. Он спотыкался, когда сотрясались сваи, рот его двигался, но никаких звуков, кроме булькающего горлового хрипа, из него не выходило. Он забрался на перила. Огромная рыба всплыла на поверхность воды. Это был кит, необыкновенно длинный, совершающий волнообразные движения всем телом, вызывающие в памяти ассоциации с иллюстрациями, изображавшими океан Палеозоя. Эндрю вдруг осенило. Огромный кит был судьбой Пеннимана. Пикет ошибался. Револьвер Пенниману больше не требовался». Он собирался просто нырнуть в огромную пасть кита, в его чрево, где находилась последняя монетка. Пенниман был современным ионой, но он был порченным ионой. И когда кит в конечном счете исторгнет его из своего чрева, то не милостью Божией будет он спасен. К тому же Пенниман к тому времени совсем перестанет быть человеком, он полностью превратится во что-то совершенно иное. Раздался жестяной звук маленького электрического гудка, и Эндрю вернулся отъехавшей на него красной машины дядюшки Артура. Она ехала в ту сторону, где водрузил свое тело на угловое соединение перил Пенниман. Он сидел там на корточках, как измученная ветром морская птица, держа в руках шкатулку, револьвер и обнимая одной рукой, сложенной в локте, фонарный столб. Он смело встал швырнул пистолет в море в тот момент, когда машина дядюшки Артура не сильно ударила фонарь передним бампером. Эндрю бросился вперед и от отчаяния ухватил Пеннимана за ноги над крохотным капотом остановившейся машины. Пенниман крутанулся вокруг металлической трубы фонаря, размахивая свободной рукой, в которой держал шкатулку с монетами. В его глазах застыло бешеное выражение, отравленное волшебством монет. Он потерпел неудачу с перилами, с фонарем, когда начал терять равновесие и безуспешно пытался продержаться до того момента, когда можно будет доставить себя в китовую пасть. Пристань сотрясло еще раз. Удар сокрушительной силы сместил ее по горизонтали и отбросил Эндрю на перила. Он ухватился за поручень, его развернуло, голова ударилась о металлический столб когда его ноги подкосились и проскользнули за край между двух вертикальных планок ограждения. Ему удалось уцепиться руками за деревянный буртик, проходивший по всему периметру пристани, и повиснуть на руках. Он чуть не рыдал от усилий, которые потребовались, чтобы остановить падение. Он посмотрел на бурлящую воду внизу, краем глаза увидел приближающегося к нему пикета, который под толчки и стенание пристани присел на корточки и протянул к нему руку. Эндрю отрицательно покачал головой, и боль пронзила его затылок в том месте, где он ударился о столб. Его тащил вниз груз усталости, поражения и боли. Он не спал два дня. Что от него можно было ожидать в такой ситуации? Он и себе-то не в силах был помочь, не говоря уже о целом мире. Он не мог ничего, только висеть, пока не откажут руки, и готовить себя к падению в холодные океанские воды. Кровь из раны на затылке стекала за воротник рубашки, и каким-то образом разбушевавшаяся стихия вокруг отошла на задний план. Он целиком сосредоточился на этом капельном ручейке на его спине. Проще было держаться и ждать, когда что-то уже произойдет, вместо того, чтобы действовать самому. Пикет ничего не делал. Он был не в силах ему помочь. Он стоял, опершись на перилах в футах в десяти от Эндрю, его левая рука была в крови. Роза и тетушка Наоми стояли, прижавшись друг к другу у стены дома наживок, и Эндрю слышал, как Роза кричит ему, призывая в суе их обоих держаться. И тут тетушка Наоми оставила стену и побежала поперек пристани в направлении Эндрю. Она что-то кричала, но он не мог разобрать слов. Она остановилась, наклонилась над перилами, чуть не перевешиваясь, потом все же нашла точку опоры и метнула в сторону Эндрю трость. Трость пролетела неровно, стукаясь о пристань, но все же Эндрю смог до нее дотянуться, отпустив драгоценный бортик, тряхнул головой, чтобы боль пробудила его, вернула в этот мир. Эндрю повернул лицо к ветру, когда пристань снова сотрясло. Он поднялся на ноги, не выпуская трость из правой руки, Увидел дядюшку Артура, сгорбившегося за рулем своего авто, электромотор которого продолжал работать, извещая об этом своим гулом. Пенниман в течение затянувшегося душераздирающего момента балансировал на перилах. Вокруг него кружилась сотни морских птиц, они хватали клювами его за одежду, клевали его глаза. Он отбивался от них, отгонял рукой, в которой держал шкатулку. Потом пристань сотрясло в последний раз — И Пеннимана сбросила с перил, он прижал к груди шкатулку с монетами, и в этот момент весь угол пристани с его настилом, фонарным столбом, ограждением и всем-всем начал обваливаться, отделяться от остальной части пристани со стоном, вытягивающегося металла, треском дерева и крепежа. Эндрю с криком бросился головой вперед, замахнулся тростью, держа ее в руках, как бейсбольную биту, и крючковатым концом ударил Пеннимана по пальцам. Раздался виск и звук удара, за этим последовали вопли Пеннимана, ляск, когда его шкатулка с монетами отлетела, ударившийся холодный металл фонарного столба, который теперь, как в замедленной съемке, схвалился в море. Эндрю занес трость для нового удара, и в этот момент крышка шкатулки, плохо зафиксированная в замке, раскрылась, монеты вывалились и, описав кривую в воздухе, просыпались в океан и на доски пристани. Несколько мгновений глаза Пеннимана горели ужасом поражения, категорического неприятия случившегося. Но он тут же, напоминая своим видом персонаж из мультика, принялся собирать летучие монетки. А еще через несколько мгновений угол пристани стал по частям рушиться в море. Эндрю, спасая свою жизнь, отбросил в сторону трость тетушки Наоми, заскользил, раздирая брюки о грубые доски пристани, на коленях назад, к спасительным перилом. Его скольжение остановил бортик. Он видел, как упал в воду Пенниман, Видел, как его раздвоенные копыта задрожали и превратились в ноги очень-очень старого человека. Волшебство исчезло, монеты перестали ему принадлежать. Пенниман поднял голову к небу, отчего стали видны его пожелтевшая кожа и впалые глаза мумии, человека, давно умершего, но поддерживающего в себе жизнь с помощью снадобий. Еще миг... И Пенниман рухнул в море, как некий предмет, сотворенный из палок и прутьев. Красная машина с электроприводом и с дядюшкой Артуром за рулем устремилась следом. И пока Эндрю решал, что ему делать, пустить все на самотек, вмешаться или попытаться вытащить бедного дядюшку Артура из машины, темная громада кита ударила напоследок хвостом, раскрыла пасть — похожую на дверь в пещеру Аладдина, и поглотила их обоих, Пеннимана и Артура, прихватив и машину в придачу. Огромное животное развернулось и исчезло в темных глубинах океана. Поверхность воды вскипела, но почти мгновенно успокоилась, а лучи восхода осветили глубины в достаточной мере, чтобы Эндрю увидел, как кит ныряет ко дну вслед за монетами, которые, просверкав, исчезли в глубине. В небе неожиданно появились тучи птиц, морских чаек и пеликанов, попугаев, вороны куликов. Они пикировали на монеты, лежащие на досках пристани, улетали с ними в клювах. Эндрю протиснулся через погнутые стойки ограждения, потом стал перекатываться по доскам уничтоженной пристани. Что-то уперлось ему в лопатку. Он сел оглядел доски в том месте, где только что была его спина. Там лежала ложка. Он подобрал ее и, подчиняясь порыву, согнул было руку, чтобы выбросить в море, в накатывающий на берег прибой и ленту солнечного света, которая в этот момент засверкала в поверхности синей-зеленой воды. «Пусть ее сожрут рыбы», — подумал он, — «пусть они перенесут ее на другой континент» чтобы никогда больше не было в его жизни. Но вдруг он остановился. В лучах восходящего солнца он увидел спину какого-то животного. Оно бежало, переваливаясь то в одну, то в другую сторону, на странных коротких ногах, бежало в их сторону посередине пристани. И это была та самая свинья. Тут ошибки быть не могло. её час, наконец, настал». Она не обратила ни малейшего внимания на компанию сонных рыбаков, только-только появившихся на берегу, проскакала мимо них и, следуя теперь путем потерянной машинки дядюшки Артура, прорвалась сквозь стаю низкопарящих птиц, простучала копытами мимо тетушки Наоми и Розы, мимо смотревшего на нее с открытым ртом Пикета и остановилась в футе от того места, где сидел Эндрю с ложкой в вытянутой руке. Свинья крайне аккуратно схватила ложку зубами, сразу же развернулась и потрусила в обратную сторону. Эндрю смотрел ей вслед, а она становилась все меньше и меньше, и в конце концов исчезла на главной улице, направляясь одному богу известно куда.